Глава 14. В Петербурге у них Людова было три дела: кассационное прошение Масловой в Сенате, дело Федосьи Бирюковой в комиссии прошений и по поручению Веры Богодуховской дело в жандармском управлении или в третьем отделении об освобождении Шустовой и о свидании матери с сыном, содержащимся в крепости, о котором прислала ему записку Вера Богодуковская. Эти оба дела он считал за одно третье дело. И четвертое дело было дело сектантов, ссылаемых от своих семей на Кавказ, за то, что они читали и толковали Евангелие. Он обещал не столько им, сколько себе сделать для разъяснения этого дела все, что только будет возможно. Со времени своего последнего посещения Масленникова, в особенности после своей поездки в деревню, Нихлюдов не то что решил, но всем существом почувствовал отвращение к своей среде, в которой он жил до сих пор, к той среде, где так старательно скрыты были страдания, несомые миллионами людей для обеспечения удобств, и удовольствий малого числа, что люди этой среды не видят и не могут видеть этих страданий и потому жестокости и преступности своей жизни. людов теперь уже не мог без неловкости и упрека самому себе обращаться с людьми этой среды. А между тем, В эту среду влекли его привычки его прошедшей жизни, влекли и родственные, и дружеские отношения, и главное то, что для того, чтобы делать то, что теперь одно занимало его, помочь и Масловой, и всем тем страдающим, которым он хотел помочь, он должен был просить помощи и услуг от людей этой среды, не только неуважаемых, но часто вызывающих в нем негодование и презрение. Приехав в Петербург и остановившись у своей тетки по матери, графини Чарской, жены бывшего министра, людов сразу попал в самую сердцевину, ставшего ему столь чуждого аристократического общества. Ему неприятно было это, а нельзя было поступить иначе. Остановиться не у тетушки, а в гостинице, значило обидеть ее, а между тем тетушка имела большие связи и могла быть в высшей степени полезна во всех тех делах, по которым он намеревался хлопотать. «Ну что я слышу про тебя? Какие-то чудеса!» Говорила ему графиня Екатерина Ивановна, пая его кофеем. Тот час после его приезда лупозепуан Холвард позируешь для Говарда, помогаешь преступникам, ездишь по тюрьмам, исправляешь. Да нет, я и не думаю. Что ж, это хорошо. «Только тут какая-то романтическая история. Ну-ка, расскажи!» Нихлюдов рассказал свои отношения к Масловой. «Все как было». «Помню, помню. Бедная Элен говорила мне что-то тогда, когда ты у тех старушек жил. Они тебя, кажется, женить хотели на своей воспитаннице». Графиня Екатерина Иванна всегда презирала теток Нехлюдова по отцу. Так это Анна. Elle est encore jolie. Она еще хороша. Тетушка Екатерина Иванна была шестидесятилетняя здоровая веселая энергичная болтливая женщина. Ростом она была высока. И очень полная. На губе у нее были заметны черные усы. Нихлюдов любил ее. И с детства еще привык заражаться ее энергией и веселостью. Нет, смотал это все кончено. Мне только хотелось помочь ей, потому что, во-первых, она невинна, осуждена, и я в этом виноват. Виноват и во всей ее судьбе. Я чувствую себя обязанным сделать для нее, что могу. Но как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней? Да и хотел, но она не хочет. Екатерина Ивановна выпив, лоп. И, опустив зрачки, удивлённо молча посмотрела на племянника. Вдруг лицо её изменилось, и на нём выразилось удовольствие. «Ну, она умнее тебя! Ах, какой ты дурак! И ты бы женился на ней!» «Непременно». «После того, что она была?» «Тем более, ведь я всему виною, «Нет, ты просто болтус сказала тетушка, удерживая улыбку. «Ужасный болтус Но я тебя именно за это люблю, что ты такой ужасный оболтус!» — повторяла она, видимо, особенно полюбив это слово, верно передававшее в ее глазах умственное и нравственное состояние ее племянника. «Ты знаешь...» Как это кстати, — продолжала она, — у Алин удивительный приют Магдалин. Я была раз. Они припротивные. Я потом все мылась. Но Алин, кореам, телом и душой занята этим, так мы ее твою к ней отдадим. Уж если кто исправит, так это Алин». Да ведь она приговорена в каторгу. Я затем приехал, чтобы хлопотать об отмене этого решения. Это мое первое дело к вам. Вот как? Где же это дело об ней? В Сенате. В Сенате. Да, мой милый кузен Левушка в Сенате. Да, впрочем, он в департаменте Герольдии. Но а из настоящих я не знаю никого. Все это бог знает кто. Или немцы. Ге, Фе, Или разные Ивановы, Семеновы, Никитины, Ливаненко, Симоненко, Никитенко, Пурварьей. Для разнообразия. De de «Люди другого мира. Но все-таки я скажу мужу. Он их знает. Он всяких людей знает. Я ему скажу. А ты ему растолкуй, а то он никогда меня не понимает».